Глава 29. Патрик. Три дня Патрик старался не показываться родителям на глаза. По утрам он наспех позавтракав, пока мама не проснулась. Отец уходил на работу получасом раньше. Ускользал в школу, где старался избегать встреч с Максом Кривошеевым, которого с провального испытания он видел лишь издалека. Напоминать Кривошееву о своем существовании Брюнкер не желал. Клуб не отпускал своих адептов, даже тех, кто не прошел вступительные испытания. Для подобного сорта человечешек у Малевичей была спасительная ступенька, преодолев которую абитуриенты могли пополнить ряды студенческой братьи. Но Патрик больше не хотел на радость Теньки Карамыслену стать Малевичем и влиться в ряды вольных художников. После того, как он потерял свой рисунок, сама мысль об этом приводила его в уныние. Теперь Патрик мечтал лишь о том, чтобы восстановить рисунок, распечатать голографию и написать девочку заново. Его мечту, его любовь, его жизнь. О клубе можно было забыть. После привода в полицию родители шкуру с него спустят, если узнают о сомнительных связях с бандой малолетних хулиганов. Папа отзывался о Малевичах не иначе, как «Говнистые идиоты! Поймать бы и руки оторвать! Куда их родители смотрят? Никакого воспитания! В моей молодости мы даже фантик от конфеты боялись бросить на асфальт мимо урны! А теперь все сруты не стесняются! Бутылки, банки, обертки из-под сигарет – всё на пол! Не город, а хлев! И всё потому, что горожане в свиней превратились!» А все начинается с этих, как их там называют, Малевичей, говнистых идиотов. Родители о приводе в полицию не вспоминали, даже когда сын попадался на глаза. Кривошеева удавалось избегать. До поры до времени Патрика никто не трогал, но так не могло продолжаться вечно. Нельзя же бегать всю школу, спасаясь от детских кошмаров. Утром третьего дня после привода в участок Патрик шел на урок астрономии. Как обычно, он ступал машинально, погруженный в мечты о картине, которую должен нарисовать, о несправедливом полицейском, который по определению должен воплощать в себе справедливость и закон, о родителях, что молчали как рыбы, не обращая на сына внимания, когда получил сильный толчок в грудь. От него он отлетел на метр и упал на задницу. «Что, сосунок, облажался?» Прорычал над головой Брюнкера разлой голос. За голосом последовал взрыв смеха. Патрик еще не поднял глаз на обидчика, но уже знал, что им является Максим Кривошеев. Патрик встал с пола, но тут же получил новый удар в грудь и вернулся на исходную точку. «Сидеть, шавка!» – рявкнул Кривошеев. «Что, испугался картинку нарисовать?» Патрик никогда не дрался. Хрупкий, скромный мальчик, интересующийся точными науками и живописью, даже не думал о том, чтобы сжать кулаки, насупить брови и выступить в крестовый поход против обидчика. Он был типичной жертвой, которую можно втаптывать в грязь, избивать, заставлять исполнять любую прихоть, а он безропотно будет все сносить. «Тебе чего, слабо было? Художник тоже мне, Малевич Недорощенный. Ты решил наскинуть Ты опустить всех нас думал? Мы для тебя недостаточно хороши? Ах да, наша светлость же гений! А мы с сброд. Чернь, которую он даже взгляда удостоить боится. Испачкается, чего доброго. Издевался над ним Кривошеев. Я был в парке. Я сделала рисунок. все как договаривались. Тихо произнес Патрик. Что? Изобразил из себя глухого кривой. «Я тебя не слышу, шавка!» «Я был в парке. Я сделала рисунок», — повторил Патрик. В ту же секунду носок ботинка впечатался брюнкеру в живот. Дикая боль скрутила нутро. Патрик застонал и не смог сдержать слезы. Над ним хохотали. «Он еще врет мне, сука!» «Ты чего мне врешь? Какой рисунок? Не было тебя в парке, и рисунка ты не сделал!» «Ты испугался!» «Штаны наложил и отсиживался дома всю ночь, и уже третий день от меня хоронишься. Думаешь, я тебя не замечаю?» Новый удар пришёлся в старое место. «Я был в парке, я сделал рисунок!» Продолжал твердить Патрик, захлёбываясь слезами. «Оставьте его в покое!» Прозвучал откуда-то издалека спасительный голос. Патрик узнал его сразу же. «А тебе чего здесь надо, Карамысла?» Шел бы своей дорогой, а то, глядишь, и тебя вместе с другом отделаем так, что мало не покажется. Оставьте его в покое», — повторил Коромыслен. Патрик бормотал себе под нос еле различимо. «Я был в парке. Я сделал рисунок». «И что будет, если мы не послушаемся, а?» — язвительно переспросил Кривошеев. Патрик приподнялся на локтях и взглянул на спорщиков не забывая твердить одну и ту же фразу как молитву я был в парке я сделала рисунок кривошеев стоял повернувшись к брюнкеру спиной широко расставив толстые ноги и сложив руки кренделем на груди его окружала верная свора человек пять из младших классов которые ни на шаг не отставали от своего предводителя напротив максима стоял сенька коромыслен патрик его не видел Он лишь чувствовал его присутствие. «Что ты сделаешь нам, Карамысла, а? Давай, мы ждем! Продолжал задирать Сеньку кривой. То, что произошло дальше, Патрик видел со спины, поэтому не разглядел подробностей. Карамысла в два шага подскочил к кривому и ткнул его коленом в живот. От неожиданности Макс не успел парировать удар и согнулся от боли. Карамысло, не дожидаясь ответной реакции от своры Кривошеевских пустобрехов, положил еще три удара коленом в разведанное место. Максим начал хватать ртом воздух, слезы выплеснулись из глаз, и он упал на колени перед обидчиком. Карамысло впечатал согнутый локоть в спину Кривошеева и, подхватив Максима под мышки, приподнял его, оборотив к своре приспешников. «Проваливайте, шакалы, иначе я ему шею сломаю». Тихо пообещал Сенька, но его услышали. Вид побитого предводителя внушил волчатам такой ужас, что они поспешили ретироваться с театра военных действий. Коромысло выпустил Максима, и тот упал на пол. «Запомни кривой. Патрик мой друг». коромысло упер палец в брюнкера, сидящего рядом. «Он не хочет быть Малевичем, не хочет быть в твоей банде» он не хочет стать членом клуба. Он имел тебя и плевал на тебя. Если я еще раз увижу тебя ближе, чем за пять метров от него, то убью. Ты меня понял?» Кривошеев давился слезами, пытаясь вдохнуть, но воздух не желал попадать в его легкие. Кромысленно наклонился над Максимом, взял его за волосы и вздернул голову так, чтобы мутные от боли глаза врага встретились с его спокойным взглядом. «Ты меня понял?» — повторил он. Кривой кивнул, не в силах выдавить из себя ни слова, и спасительный воздух, наконец, попал в легкие. Он тяжело задышал, корчась от боли, что крутилось в его животе. Сенька выпустил его голову, распрямился и подошел к Патрику. Он помог другу подняться, собрать рассыпавшийся рюкзак и подставил плечо. Не обращая никакого внимания на Кривошеева, мальчишки удалились. «Больше он тебя не будет трогать», сказал Карамысла, когда они добрались до школьной рекреации, где стояли диваны, виртуальные кабинки и личные беседки для разговоров с глазу на глаз. В одной из таких беседок и спрятались друзья. «Чего он обозлился?» «Я не понимаю. Зачем?» – запричитал Патрик. «Я был в парке. Я сделала рисунок. Что ему еще надо?» «В каком парке?» – недоверчиво уставился на брюнкера Карамысла. «В парке Победы», – устало ответил Патрик, наблюдая за физиономией друга. «И когда же ты там был?» – позволь полюбопытствовать. «Три дня назад, вечером». Я сделала рисунок там, где мне показал кривой. Потом я должен был спрятаться в парке и провести там всю ночь. Но у меня не получилось, потому что...» Патрик вспомнил человека с красным шейным платком. Встречу его с незнакомцем на пустынной аллее. Исчезновение незнакомца. События, которые напугали его и пробудили любопытство. «Ты не был в парке», – осторожно сказал Сенька. «Как это не был?» Удивился Патрик. Я был в парке. Я сделал рисунок. Что ты мне рассказываешь? Там, в парке, я видел двух странных людей. Один из них пропал, а за вторым я решил проследить, потому и не просидел всю ночь, как договаривались с кривым. А потом я попал в полицию и прокуковал там до утра, пока родители не приехали. Патрик, коромысло схватил Брюнкера за плечи и сильно встряхнул: Ты слышишь меня? «Ты не был в парке! Ты там не был!» Патрик насмешливо посмотрел на друга, подозревая в нем желание подшутить. Он хотел сообщить Карамыслу, что шутка неудачная, но глаза Сеньки были строгими и серьезными. В них не было ни намека на розыгрыш. Патрик понял, что Карамыслен говорил серьезно, но ведь этого не могло быть. Он был в ту ночь в парке. Он нарисовал девочку. Он сделал голографию с рисунка. Он следил за красным шейным платком, а потом попал в полицию. Все это было. «Что ты такое говоришь?» – спросил Патрик. «Я там был! Я помню это!» «Ты хотел пойти в парк. Ты даже договорился со мной, чтобы я прикрыл тебя перед родителями. И я, как договаривались, заехал к тебе домой в районе девяти, чтобы сообщить им о том, что ты проведешь эту ночь у меня». Это было по меньшей мере глупо, потому что ты был дома. Ты встретил меня на пороге. Патрик раскрыл рот от изумления. Этого не могло быть, это чертовщина какая-то. Ты сказал, что не решился пойти в парк, что ты внял моим доводом, что я был прав, когда говорил, что быть такими, как все, невелика заслуга, что клуб – это не то место, в которое надо стремиться попасть. Этого не может быть. Снова пробормотал Патрик. «Потом ты хотел показать мне свой новый рисунок», невозмутимо продолжал Сенька, «который ты сделал перед моим приходом. Мы прошли к тебе в комнату, и ты мне его показал. Ты нарисовал девчонку, красивую, надо сказать, с голыми ногами». Она сидела, обняв коленки, и плакала. «Мне очень понравился рисунок, о чем я тебе и сказал». «Нет, нет, я был в парке!» бормотал, как заведенный Патрик. «Ты попросил меня забрать этот рисунок. Я так и не понял, почему. Но послушался. Вот, посмотри». Коромысло раскрыл магнитные зажимы рюкзака и достал папку с рисунками. Сенька всегда таскал эту папку с собой. Он, как и брюнкер, любил рисовать. Вытащив из папки лист плотной бумаги, он протянул его Патрику. Тот взял лист дрожащими руками и увидел на нем свой рисунок, который он сделал на кабине лифта. Но это было невозможно. Рисунок никак не мог оказаться на листе бумаги. Он был меньше, чем тот, который остался на лифте. Но даже в самых тонких линиях и деталях повторял картинку граффити. Утраченная мечта вернулась, хотя это и было невероятно. Патрик вглядывался в рисунок, и чем больше смотрел, тем больше убеждался в том, что рисунок сделан им, только он никогда не рисовал его. Это за километр воняло абсурдом. «Можно я его возьму?» – осторожно спросил Патрик. «Конечно, это же твой рисунок», – согласился Карамысла. На последние занятия Патрик не пошел. Он с трудом высидел астрономию, испытывая жуткий зуд от желания вытащить из рюкзака рисунок и изучить его. И как только головизор вышел из режима «учитель», предварительно попрощавшись с учениками, Патрик сорвался с места. Он покидал учебники в рюкзак и вылетел за дверь, по пути сбив Сеньку, который, ничего не понимая, пытался выяснить, что в голове у его друга. Домой Патрик не поехал. Дома была мама а уж она непременно поинтересуется, почему он явился из школы на 40 минут раньше. Любая попытка сочинить легенду об отмененном уроке, после того, как он провел ночь в полицейском отделении, тут же будет проверена одним звонком в школу или родителям коромысла. Патрику требовался покой, а не новая головная боль. Отойдя от школы на безопасное расстояние, он остановился и задумался. Он долго решал, куда податься, и в конце концов поплелся к аэробусной остановке. Дождавшись капсулы, которая плавно опустилась на магнитную платформу, где стояли люди, он вошел внутрь, оплатил проезд и занял кресло у окна. Окно, аэробус, окружающие люди и конечная остановка волновали его мало. Патрик тут же раскрыл рюкзак и вытащил рисунок. Впившись в него глазами, он стал изучать каждый штрих, каждый нюанс, любое изменение краски и тонов, положение фигуры и выражение лица девочки. Потратив 10 минут на изучение рисунка, Брюнкер вернул его в папку, а папку поместил в рюкзак. Сомнений быть не могло. Рисунок сделал он, но Патрик был уверен на все 100%, Мог поспорить на содержимое Форт Нокс, что не рисовал девочку на бумаге. Этот рисунок он припас для вступительного экзамена в Малевичи, который с треском провалил. Положив рюкзак на колени, Патрик откинул голову на спинку кресла и задумчиво уставился в окно. Что же такое получалось? Полнейший абсурд. Каким образом коромысло провел с ним вечер у брюнкеров дома? если Патрик отсиживался в это время в парке в куче прелых листьев. Глупейшая ситуация, которую Патрик не мог просчитать. Он не видел логического объяснения заявлению друга. Не мог коромысло видеть его дома и просидеть с ним до позднего вечера. Но если это был не он, то кто тогда выдавал себя за Патрика Брюмкера? И самое главное, зачем это было делать? Как не ломал себе голову над этими вопросами Патрик, ничего путного придумать не сумел. Только дошел до того, что сам стал сомневаться в реальности рисунка на кабине лифта, ведущего на платформу такси. В сидении в вечернем парке. Он даже усомнился, видел ли человека в красном шейном платке, который внушал ужас. Следил ли он за ним, а потом оказался в отделении полиции. Может, ему это все привиделось? Ведь даже лучший друг смотрит на него с затаенной опаской, подозревая в помутнении рассудка. Чтобы проверить себя, Патрик решил прокатиться до парка и осмотреться на месте. Конечно, вероятность того, что рисунок остался нетронутым, нулевая. Роботы-уборщики наверняка уже смыли его. Хотя Максим Кривошеев уверял, что сделать это будет не так просто поскольку в краску добавлены новые компоненты, которые не растворяются химикатами, что использовались ранее. Насколько оперативно провели исследование краски или просто заменили стекло в кабине? Вот в чем заключался вопрос. В любом случае, Патрик не мог не оставить следы своего пребывания в куче листьев. На ближайшей остановке мальчик высадился из капсулы и, перейдя на соседнюю ветку, сел в другую капсулу аэробуса, которая следовала в сторону Приморского парка Победы. В честь чего назван парк, Брюнкер даже не задавался вопросом и на табличке не смотрел. И что это за победа, какая и над кем, Патрик даже не задумывался. Десять минут, которые он провел в капсуле, показались Патрику самыми длинными в его жизни – Они представлялись ему гигантскими питонами, обившими стволы пальм. Когда аэробус опустился в магнитную нишу остановки и раскрыл двери, Брюнкер, расталкивая всех, первым устремился на выход. Поведение мальчишки остальным пассажирам пришлось не по вкусу. Поднялся гвалт. Его попытались схватить за воротник куртки и устроить показательное наказание с обучением хорошему тону и правилам поведения в общественных местах. Послышались нелестные высказывания о его родителях и происхождении самого Патрика. Но Брюнкер с трудом увернулся от обиженной толпы и вылетел из аэробуса, словно за ним гнались три собственноручно разворошенных осинника. Соскользнув на эскалатор, перепрыгивая через ступеньки вниз к подножию стоянки, Патрик со всех ног бросился прочь от остановки опасаясь что отдавленные ноги пассажиров будут взывать к мести. но погоню за ним не устроили покинув аэробус пассажиры забыли о временных неудобствах и спокойно отправились по своим делам. оказавшись на безопасном расстоянии патрик остановился осмотрелся по сторонам, пытаясь сориентироваться на местности и избрав ориентиром видневшуюся невдалеке ограду парка направился туда, дойдя до ограды Брюнкер направился вдоль нее и вскоре вышел к лифтовой кабине таксомоторной площадки. Но кабина оказалась чистой. То ли шифр состава краски удалось разгадать, то ли стекло заменили. Но это уже не играло роли. Картинки не было. А может, ее не было вовсе? Патрик продолжил путь, миновав лифтовую кабину, и направился в парк, но, пройдя несколько аллей, заблудился. Он не помнил, где отлеживался. Картинка в памяти была, но она имела сумрачные оттенки, переходящие в траур. А сейчас парк был залит тусклым дневным светом. Патрик остановился, помялся, немного вращаясь на месте, словно заведенный волчок, и все-таки выбрал направление. Проплутав с полчаса по зарослям и успев изрядно замерзнуть, Патрик вышел к перекрестку, на котором три дня назад повстречались незнакомиться человек в красном шейном платке. Но вот кучи листьев в окрестностях этого места не было. Сначала Патрик подумал, что он ошибся, и это вовсе не тот перекресток. Но поплутав по округе, он обнаружил, что подобных развилок в парке больше не было. Такие вилки имелись на противоположном конце парка, но они находились слишком далеко от кабины. А Патрик четко помнил, что от лифта бежал минут десять, а не полчаса. Вернувшись к перекрестку, он еще раз осмотрел все газоны и лужайки. Даже нашел овражек, в котором прятался. Но листьев не было. Вероятно, убрали. Утешил себя Патрик. В результате он оказался в тупике. «Как убедить себя в том, что ты не спятил? И все, что с тобой было, не результат поехавшей крыши» перегоревших в голове лампочек и просто помутнение рассудка. Следов его пребывания в парке не было. Картинка отсутствовала. Как убедить себя в том, что ты не псих? Патрик решил проследовать маршрутом, которым шел в ту ночь. И, выйдя из парка, подумал о том, что действеннее всего было бы заявиться в полицейское отделение и поговорить с сержантом. Только вот фамилию сержанта Брюнкер не помнил Она вертелась на языке, но вымолвить ее не удавалось. Патрик остановился, обхватил голову руками, зажмурил глаза и наморщился, отчего стал похож на скисший абрикос. Однако это помогло, и фамилию самоуверенного сержанта он таки вспомнил – Лишаков. Другого выхода не было. Патрик дошел до места, где встретил сержанта и попросил задержать подозрительного человека – который растворил другого человека в вечернем сумраке, огляделся по сторонам, восстанавливая ориентиры, и продолжил путь, направившись по улице Котельной. Как помнилось Патрику, по этой улице никуда не сворачивая провел его Лешаков. И точно, пройдя метров 200, Патрик обнаружил полицейское отделение номер 28, возле которого стояли служебные автомобили. А крышу трехэтажного здания венчали словно зубчики-короны, темно-синие оперативные флайеры. Патрик в смущении потоптался возле дверей, пока его не заметил проходивший мимо полицейский. Окинув мальчишку оценивающим взглядом, Коп спросил: Что тебе здесь нужно, черномазой? От такого грубого обращения Патрик засмущался еще больше, но промолчал. Полицейский недоуменно пожал плечами и прошел мимо, отомкнул дверь, пропустил торопящихся на выход коллег и вошел внутрь. Патрик, с трудом подавив в себе робость, юркнул за ним. Помявшись с минуту на пороге, он направился к дежурке и осторожно постучался в стекло, привлекая внимание дежурного. «Чего тебе, парень?» – хмуро спросил полицейский с помятым лицом и распухшим носом. Словно по нему елозили боксерскими перчатками не один вечер. «Я хотел бы увидеть сержанта Лишакова», — осторожно попросил Патрик. «Кого?» — не расслышал сквозь толстое стекло дежурный. «Сержанта Лишакова увидеть можно?» — повторил вопрос Брюнкер. «Вали отсюда, пацан, нечего отдела людей отрывать. Нет тут такого». Ответил дежурный и отвернулся. Патрик стоял в недоумении. Он не мог понять, что имел в виду дежурный. Как это нет такого? Убедив себя, что дежурный имел в виду, что сержант Лешаков куда-то выехал и в данный момент в отделении отсутствует, он еще раз постучался. «Нет, ну ты настырный, а?» Обернувшись и увидев Патрика, сказал дежурный. «Чего тебе еще? Не все понял, что ли?» «А когда будет сержант лишаков спросил Брюнкер. «Да какой ядрить твою мамашу лишаков?» «Сказал же внятно, нет у нас таких!» «Что значит нет?» Растерянно переспросил Патрик. «Не работают тут такие, черная ты задница!» Рявкнул, потеряв терпение дежурный. Выпад в сторону цвета его седалища Патрик пропустил мимо ушей. Он привык к тому, что его часто оскорбляли за то, что он чернокожий. «Как это? Не работает!» Ошарашенно переспросил Патрик. Он не мог поверить тому, что слышит. «А почему он должен у нас работать?» В свою очередь удивился настойчивости мальчика дежурный. «Ты чего мне мозги полощешь, шкет? Думаешь, у меня дел других нет, кроме как с тобой тут балясы точить? Проваливай, пока я тебя в малолетку не посадил и родителям твоим не доложил». «Ну как же, Алишаков...» Словно заговоренный повторял Патрик. «Нет, парень, ты явно напрашиваешься. Я сейчас из аквариума выйду и руки тебе поотрываю, чтобы другим неповадно было. "И ты нахал какой выискался!» Возмутился дежурный. «Ну ведь сержант Лешаков три дня назад задержал меня. Вы как раз на дежурстве были. Вечером это произошло. Я здесь до утра сидела, потом за мной родители приехали». Попытался объяснить Патрик. «Парень, ты явно больной. Головка, Бобо. Иди-ка домой, попроси родителей, пусть врача вызовут. Сколько тебе раз повторять? Не было этого. Нет у нас Лишакова, И три дня назад я не дежурил». Понимая, что ничего больше от полицейского он не добьется, Патрик вышел на улицу. Мир рухнул в одно мгновение. Он явно сошел с ума, а Коромысло был прав. Но ведь он все помнит так явственно, так реально. И человека с красным шейным платком, и девочку на кабине лифта, и сержанта Лишакова. Патрик не выдержал, сел прямо на тротуар и расплакался от переизбытка чувств.